Глава двадцать пятая. Гегамское море. У Вассера был запасной выход. То ли сливная труба, то ли подземный водосток на дне аквариума. И когда стекло под ударами гвоздодера стало трескаться, он попробовал смыться. В буквальном смысле. Но не успел. В аквариум полетела склянка с галлюциногеном, потом еще и еще. Понятия не имею, что за дьявольское зелье готовил Пьянков-Петкевич, но вода забурлила. покрылась маслянистыми пятнами, стала мутной, и на дно стали опускаться крупные хлопья какого-то химического осадка. С жутким, нечеловеческим воплем Вассер выскочил наружу и, совершенно по-кретински шлёпая ластами по полу и размахивая руками в перепончатых перчатках, заметался по залу. «Гутиэра! Гутиэра!» — кричал он. «Отец!» Сдёрнув судорожным движением с лица очки, он принялся тереть глаза — Но, видимо, причинил себе только большее мучение. Желить его я не собирался. Похищение людей, вымогательство, вивисекция, пытки и терроризм он сам выбрал свою судьбу. Дожидаться, пока по убежищу Вассера пройдёт со смертельной луч гиперболоида, я не стал. Тихо-тихо принялся отступать к запасному выходу. "Я слышу тебя! Слышу твои шаги! Так и знай, я найду тебя! Я уничтожу тебя!" кричал он. Бойся подходить к берегу моря, бойся реки, озера, везде буду я искать тебя. Поди к чёрту, крикнул я, выпрыгнул наружу, подхватил сумку Петра Петровича из-под куста. На острове бушевал ад. Тонкая яркая струна, которая била с вершины горы, выписывала затейливые кренделя, и везде, где она касалась поверхности земли, пылахали пожары. Стеклинел песок, Гарили деревья и занимались дымным жирным огнём здания. Я швырнул сумку в распахнутую дверцу и пальнул в неё, не вынимая пистолета из кармана галифе, так как научился ещё в Яшме, и слеганул вниз, в море, подталкиваемый в спину ударной волной чудовищного взрыва. Высота была метров 10 или 15, и соданулся я афедроном о воду отменно. Было чувство, что позвоночник мой собрался весь в районе затылка, а потом высыпался в голфи. Отплёвываясь и проклиная собственное кретинство, почём свет стоит, вынырнул и устремился к ялику. Швартовы сорвало, и он дрейфовал прочь от берега. Извернувшись, сбросил сапоги. Плыть стало легче. Удалось даже оглядеться. Домик Вассера с оторванной крышей полыхал всеми цветами радуги. Остров Ахтомар представлял собой сплошное зарево. Не знаю, удалось ли кому-то оттуда сбежать, куда делся Барменталь, что случилось с Пинковым Петкивичем и мадам Ламуль, мне было на это наплевать. Я наконец сумел догнать дрифующий ялик и едва не перевернув его, забрался на борт. С меня потекли потоки воды, но их было явно недостаточно, чтобы потопить су дёнышко. А потом по варварской орудою складным ножом Мантгомери которые сохранился в карманах. Я высвободил парус, закутался в него с головой, рухнул на дно лодки и уснул мертвецким сном. Чёрт знает, сколько я проспал. Проснулся как после долгой болезни. Вроде и в порядке, но сил никаких. Солнце близилось к закату. Вокруг меня было всё то же гигантское море. Стоял штиль, и ялик застыл практически посередине между островом Ахтомар и Шимаханью, чьи крепостные башни и шпили на крышах зданий вполне можно было разглядеть. Но разглядывать мне ничего не хотелось. Мне хотелось есть, пить и спать. А потому я принялся шарить по лодке и, о чудо, в носовом ящике нашёл сухие, не тронутые плесенью лепёшки, полкруга копчёного сыра и бутылку вина. Что-то около штуфа. Кажется, это была лучшая еда из всех, что попадали ко мне в зубы за всю мою жизнь. Я грыз сыр и лепёшки, заливал в глотку вино, явно местное и лёгкое, и был почти счастлив. И ещё не покидало чувство того, что одно решение было совершенно верным не выпить вторую таблетку первитина. Сейчас я всем организмом ощущал, насколько легче становится, когда эта дрянь покидает моё тело. Через пот и через всё остальное тоже. Определённо мне нужно было это время, чтобы просто лежать на дне ялика, укрываясь парусом от палящих лучей солнца, иногда окунаться в воды гигантского озера и приходить в себя. Когда появились хоть какие-то силы, я провёл ревизию имущества. Не густо, но и не катастрофично, бывало и хуже. Автоматический пистолет сипанкской модели я разобрал, почистил и оставил сохнуть. То же самое провернуло с бензиновой зажигалкой. Благо в её резервуаре ещё имелось горючее. Каким-то чудом во внутреннем кармане оказалась размокшая скрутка денег, тоже наследство Мантгомери. Довольно солидная сумма даже по меркам Аркаима. Купюры нескольких разных государств, в основном протекторатские и имперские, я разложил сухнуть на куске парусины и укрыл другим таким же, чтобы не унесло ветром, которого не было. В общем, не считая отсутствия обуви и головного убора, и плачевного состояния одежды, можно было сказать, что похищение и баталии на острове оставили меня с прибытком. Сходил за зипунами, штубых, сказал я и снова завалился на дно ялика досыпать. В Шемаханье я хотел прибыть затемно. Вино кончилось. Пить хотелось, а потому, проснувшись уже ночью, я нацедил себе озёрной воды через несколько слоёв марли, целую бутыль. Так себе фильтраного другого не было. И вода в этом гигантском водоёме внутреннего стока была отменного качества: прозрачная, чистая, без примесей. Что там вас сер говорило о загрязнении? Да, уверен, когда-то это может стать проблемой, но в человеческих силах предотвратить такое развитие событий И для этого вовсе не нужно потрошить людей. Продуманная государственная политика, связанная с переработкой вторсырья, тоже тряпьё и использованную картонную тару легко можно превратить снова в бумагу, например, обёрточную, которую после этого сжигать для отопления жилищ или снова перерабатывать для подтирки. Подкрепившись остатками чёрствых лепёшек и озёрной водицей, я взялся за вёсла и начал потихоньку выгребать к крайним шамаххани. туда, где свет ярких фонарей городской набережной сменялся редкими, неверными, мигающими огнями трущоб и предместьей. Солнце зашло, на небе появились первые звезды, и тонкий месяц отражался в спокойных водах Гигамского моря. Я бы предпочел попутный ветер, но жаловаться было грешно. Работа веслами настраивала на нужный лад. Возвращала крепость мышцам и жилам, прогоняла из сустава в дурную ломоту. Вассер, кажется, говорил ещё и про ядовитые миазмы, которые поглощает только лес. Лесное хозяйство в империи развито. Лес одно из главных богатств страны, и наряду с железными дорогами и радио, ключевой проект императора. Одним из первых указов он запретил экспорт кругляка на запад, чем спровоцировал кризис лесопильной промышленности в протекторате. Скандал с Капитулом, несколько дипломатических демаршей от Арилата и Рустилиона, Свои-то вековые леса они вырубили в период колониальной экспансии, но, перетерпев и переждав, добился того, чего хотел. Буйного расцвета древообрабатывающего производства. В основном пилорам и мебельных фабрик мелкого и среднего размера, что принесло новые рабочие места, приток денежной массы в провинции и расцвет лесного хозяйства. Лесник стал третьим после бога, считая императора и полицмейстера. Правда, кое-кого из этой братья и периодически казнили за расхищение имперской собственности, и работы в целом предстояло очень много, но начало было положено. Если ситуация будет и дальше развиваться в таком ключе, то фобиям Вассера не суждено будет сбыться, по крайней мере, в отдельно взятой империи. Покойного Вассера. Вряд ли он смог выжить в термическо-химическом аду, а если и выжил своими удивительными способностями, он больше воспользоваться не сможет. Не таскать ему жемчуг и деликатесы с дна морского. Не запугивать дикой и ужасной смертью внезапно могущей нагрянуть с со dna сортира. Я раздумывался с собственным мыслью и принялся сочинять версии, как человек-амфибия выстраивал свою подпольную преступную империю. Ей-богу, я всё-таки напишу бродячей собаке интервью. Кто теперь проверит правда или вымысел? Теперь великий и ужасный преступный авторитет больше не представляет из себя угрозы. Он представляет из себя то ли уху, то ли жареную рыбёху, щучий сын. Когда я еликом носом ткнулся в каменистый пляж, я даже слегка расстроился. Впервые побыл наедине с собой, со своими мыслями, но полным мечтаний. Пора было действовать. Я чувствовал в некотором роде дежавю. Примерно так же на трофейном ялике я причаливал к золотому острову. Но тогда со мной были верные товарищи: отважный Джек Доусон и славный парень Джимми Коллинс. Как-то они там сейчас? Наверное, почтенными судовладельцами заделались, или всё такие же сорвиголовы? Втянув ялик на берег, я на мгновение остановился, чтобы осмотреться. Райончик был так себе. Не то чтобы трущобы, но общая неухоженность береговой линии. кучи плавника, которые явно планировали использовать в качестве топлива, и отсутствие вьетной набережной говорили сами за себя. Подобравшиеся близко к берегу каменные и глинобитные дома выглядели пошарпанно. Народ тут явно побелкой и штукатуркой лишний раз не злоупотреблял. Меня заметили какие-то местные. Они как раз собирали выброшенную озером Морем древесину и таскали её под навесы сушиться. Один из них, высокий, худой, с длинными, чуть ли не до колен, руками в просторной и светлой одежде пошел в мою сторону. «Барев!» — взмахнул он рукой. «А уезду? Вортек хитс, як наваркаль?» «Ну, конечно. Шамаханский язык чуть ли не древнейший в мире из сохранившихся. Ни бельмеса я не понял, если честно». «Дили? Может, имперский?» «Ду испекла, Аймиш!» — попытался наладить мосты я. но и не удержавшись, брякнул в довесок, пытаясь не засмеяться. «Гло я ин гот, минере!» «Никол!» — закричал сутулый. «Никол, я как аустек!» Может, он говорил что-то иное, но мое непривычное к местному наречию ухо вылавливало именно такие сочетания звуков. Пришел Никол, такой же высокий и носатый, но одетый поприличнее. Кроме рубахи и штанов у него имелась обувь. Какие-то кожаные башмаки. Жилетка с этнической вышивкой и войлочная шапка. Говорите по-имперски, спросил я. А, да, как не говорить? Ят сам из империи. Вот как? удивился я. Приятно встретить земляка. Сергей Баскуртович Волков, этнограф. Экспедиция пошла не по плану, понимаете ли. И вот я здесь, в Мессапок без друзей, не культ Игране. Представился то ли имперец, то ли шамаханец в жилетке. Я всю жизнь прожил в Оксинии, но переехал с семьёй в Шемахань, когда в империи началась война. А моего молчаливого товарища зовут Вагн. Он местный, коренной. Вот я смотрю, выходит без сапог, но с пистолетом. Нынче этнография без пистолета не делается, да? Он мне добро прищурился, а длиннорукий Вагн подхватил с земли здоровенное бревно. С пистолетом и с деньгами, прошу заметить. И в больших раздумьях, что мне применить, то или другое? чтобы разжиться приличной одеждой и обувью, и добраться до гостиницы Башира. «А-а-а! Так вы сразу и сказали, что приличный человек, а то этнограф-этнограф!» Они ощутимо расслабились. «А деньги точно есть? Если есть, можно пойти разбудить Багдасара. У него есть всё. Ну, не прям всё, как у Башира, но почти всё». «И что?» Вы просто так возьмёте и отведёте меня к этому багдасару, и мне не придётся ни в кого полить в подворотнях, никому не нужно будет снимать скальпы и отбивать почки. На всякий случай поинтересовался я. Нужно было сразу делать скидку на мой внешний вид. Может быть, это и прозвучало бы как шутка, будь я прилично одет, причёсан и не избит до посинения, но теперь Теперь местные избледнели с лица и вот-вот собирались дать стрекача, так что пришлось их успокаивать. Давайте вы отведите меня к Багдасару, купить одежды и обуви. А я отведу вас в ну в чайхану. Кажется, я могу съесть целого барана, а вы сможете мне помочь. А потом мы все пойдём к баширу, и там я вас отпущу и дам каждому по хрустящей протекторатской марки. Ну черта нам марочки, нам бы червончики имперские, что на золото свободно меняются. Загорелись алчными огоньками глаза Никола. Аппетит у вас «Посмотрим на ваше поведение. Если ни разу ни в кого не пальну, пока до Башира доберемся, будет вам червонец. Но коли придется пострелять...» «Да ладно вам. Как будто мы не понимаем, что вы за человек. Хорошего человека Баскуртовичем не назовут». «Ну да, ну да. С этим уж у маханцев были давние проблемы. Феликс, или кто там готовил документы, явно упустил этот момент. Могли и на вилы поднять за эдакое отчество». или что ж Маханцев вместо вил использует. Мужчины переговорили между собой, а потом длиннорукий позвал из ближайшего дома какого-то пацанёнка, похожего на него как две капли воды, и зашептал что-то на ухо. Тот кивнул и умчался стремяглав прочь. Теперь проблем не будет, кивнул Никол. Пойдёмте. И мы пошли. Багдасар Заспаный толстый человек заливался соловьём, когда водил меня по своему сараю, который больше напоминал склад. Он демонстрировал мне порчёвые кафтаны и шёлковые рубахи, башибузукские халаты и финикийские лапсердаки, и наи нахваливал свой товар. Но мне нужно было или приличная имперская хаки, или архалук. Вон тот, если найдёте приличную каракулевую папаху, я за хрустил купил им. Багдасару как будто бензиновый двигатель в афедрон вставили. Он заметался по помещению, мигом поняв, чего я хочу, и через секунду передо мной аккуратной ступкой лежал горский костюм. Бешмет, архалук, вполне приличные штаны, яловые сапоги, и чек не нашлось. Сменное белье и даже кинжал в нужных. «Ай, молодец!» — не удержался я. «Большой рахмет, Багдасар!» «Нет, вы слышите, что говорит этот человек, которого я совсем недавно считал достойным покупателем? Он говорит, Рахмет, как будто находится в каком-то кишлаке, а не в самом древнем городе Старого Света, жители которого первые, первые, первые приняли истинную веру. Запомните раз и навсегда Сергей Боскуртович, Шно-ра-ка-лю-тюн и никаких Рахметов». Далайте ваши деньги и проваливайте. Он сунул мне в руки стопку одежды и, едва не пуская искры из глаз, злобно глянул на Никола и Вагна. В следующий раз думайте, кого приводить. На улице, после того, как я переоделся, Никол сказал: "Могли зарезать. Это ты когда у Балитов в квартале буришь, что хочешь говори. А у нас по Башибузукски не стоит. Не любят у нас этого. Какие однако страсти". Конечно, разбитая и местами синяя физиономия никуда не делась. Но горец есть горец. Мало ли, с коня упал или с другим джигитом на узкой дорожке склестнулся. Кинжал есть, папаха есть, лошадь найдётся, да и в таком крупном городе вообще-то. Нет, конь определённо был нужен. Но это дело дня завтрашнего. Сегодня я мечтал о том, чтобы поесть и в приемлемом состоянии отправиться на поиски Царёва и Стеценки. Потому и шёл следом за провожатами, поглядывая по сторонам, И выглядел я вполне прилично. Город был колоритный, со своей душой. Мащёные плиткой улицы, яркие мозаики на стенах, верёвки с чистым сухнущим бельём и одеждой над головами, почти полное отсутствие транспорта за исключением редких повозок и фургончиков. Народ здесь передвигался больше пешком, и даже ночью Шимахань жила своей жизнью, отряхнув знойную хмарь южного дня. Резко бросалась в глаза разница между зажиточными районами кренных шамаханцев и кварталами баалитов, в основном ведущих своё происхождение от басмачей и башибузуков. Баалиты жили скученно, тесно, в глиняных саклях, подобно тем, что я видал в Касабе. Они перенесли свой быт и свою культуру из кишлаков и аулов в этот древний город, и это чертовски не нравилось кренным его обитателям. Точно так же, как и жилища отличался внешний вид тех и других. Шемаханцы, и мужчины, и женщины предпочитали светлые или яркие цвета. Белый, красный, синий, жёлтый. Они украшали наряды вышивкой, украшениями, орнаментом. Мужчины носили широкие пояса поверх шаровар и рубах, а женщины длинные, подчёркивающие фигуру платья. Костюм же баилитов был мне вполне знаком. Полосатые халаты, челмы, тюбетейки, шаровары. Конечно, отличить бедняка Шамаханца от бедняка Баалита было практически невозможно. Лахмотье интернациональны по самой сути своей, и, конечно, немало было людей в основном интеллигентных профессий, которые предпочитали одеваться на западный манер. По крайней мере, пока мы шли по залитому светом электрических, между прочим, фонарей главному проспекту, я встретил несколько таких господ, и перепутать их с арилатцами или апенинцами было проще простого, если не учитывать, где я находился. Никол и Вагн привели меня в чайхану, и мы ели плов, пили зелёный чай и закусывали всё это медовой пахлавой. И никого не смущало, что эти кушанья были насквозь международными, распространёнными от гор Боцантхо до Финикии. Я осоловел от сытной еды, пряных ароматов, медленной и тягучей музыки, шума и гамма, и привалился спиной к обитой мягкой материи истине. «Деньги давай». Вдруг протянул ко мне руку Никол. Так, напрягся я. Блаженная нега покинула меня моментально. Ей на смену пришла подозрительность и настороженность. А к Ваширу моя правая рука уже скользнула в необъятный карман штанов, нащупывая рукоять пистолета. Но невозмутимый провожатый тут же разрядил обстановку. Так вот она, его гостиница. Он ткнул жирным и сладким пальцем мне за плечо. указывая за окно на другую сторону улицы мы мимо неё проходили когда сюда дошли